Глава 75. Им. "Ты крепкоживучий металёк от наднюка", громогласно уязвил меня металлический голос Импа. "Как тебе только хатанабы пустила за управление такую всесокрушающей машиной, как я? Всесокрушающей и скромной", едко добавил я. "Застенчивый, скажи, как нам выбраться за периметр стен? Я боюсь кого-нибудь затоптать, пока осваиваю и с управлением". "Блва" Какой же ты балуя, рявкнул имп. Сам ты дурак. Ты же знаешь, что я не знаю твоих возможностей. Пришлось напомнить гадскому импу, стараясь не думать о том, как неуклюже двигается эта громадина. Я всезакрушающая машина, я вершина военной мысли и чудо инженерного гения, похвастался имп в своей громогласной манере. У меня есть дорчики, у меня есть карта местности, и я могу проехать «Мы можем просто перепрыгнуть в стену форта». Умозрительно соотнеся высоту боевого робота и стен, я решил поискать другой вариант. Диск из неизвестного сплава, служивший воротами, был достаточно велик, чтобы выпустить импа. «Хорошо», — раскрепил имп, читавший мои мысли в режиме нейросопряжения. «Прыжки перенесем на следующий раз». На мнемоинтерфейсе к картинке, транслируемой с визуальных сенсоров, вспыхнула карта, наложенная на реальную местность. Я увидел все в форте. коридоры, галереи на стенах, башни и даже пулемётное гнездо. Я двинулся к поворотам уже уверенней, чем пару минут назад. Откатить многотонный диск, освобождая проход для бронированной туши боевого робота, оказалось совсем несложно. Напротив, главной трудностью оказалось не переусердствовать с дикой силой синтетических мышц и не раскидать по камням замок, словно тот был сделан из песка. Очень медленно и осторожно я передвигал механизированные конечности многотонного тяжелого импа и потихоньку вышел. Остановившись, так же аккуратно закатил диск на место и, наконец, отошел от укрепления на безопасное расстояние. «Хоть ты и моталек, однодневка, а все же не совсем и болван!» — грохнул имп. «Не совсем болван?» — спросил я, усмехнувшись, изрядно утомленный этими необоснованными наездами. «И, возможно, болван тут не я?» Со стороны железного «болвана» — нет. Эта субличность на меня определенно плохо влияет. — Я неплохо на тебя влияю. Вернее, совсем не влияю. — поправил меня собеседник. — Я и есть ты. С того момента, как я дал тебе доступ к своим системам, мы стали едины. Может, конечно, ты не совсем болван, но пока не похожа. Я согнул в колени и поднял правую огромную ногу и поставил ее на место. Проделал то же самое с левой. Присел, раскорячившись всей металлической тушей, но встал вертикально без каких-то бы ни было проблем. Не справился с инерцией и чуть было не завалился вбок. Пытаясь найти опору и принять более устойчивое положение, массивное тело повело, но несколько шагов в сторону вернули мне равновесие. «Болван!» — прорычал металлическим голосом имп. «Если ты упадешь, у меня ничего не будет, а ты можешь травмироваться и даже погибнуть. Ты хочешь умереть, мотылюк-однодневка?» — Фу на тебя! — безлобно отмахнулся я от импа. — Чего-нибудь хорошего сказал бы лучше. Анекдоты знаешь? — Конечно! — притворно сладким голос огласилась субличность. — Веселые истории — это мой основной профиль. Слушай одну. Давным-давно в некотором царстве-государстве одному болвану Хатана Багриви доверила самую совершенную боевую машину в истории своего вида, а залетный мотылёк-однодневка — вылел им за ворота форта и убился, потому что был болваном. Это весьма насмежили ургов, прискакавших на тауры и собравшихся всех убить и съесть. Да так развеселил, что они отказались от людоедских планов и ушли в свои бесплодные дочные пустоши за чёрной пастью. Хоть бурчали голодные животы, зато все они пребывали в прекрасном расположении духа. Как тебе моя история? Тебе бы книги писать. Нет, я серьёзно. закапываешь свой талант в землю. Но после упрёка стало даже немного неудобно, что Урги видит мои пьяные шатания. Я прошёлся, немного пробежался, присел ещё пару раз, пару раз подпрыгнул. Им был довольно неуклюжим. Огромное тело всё больше ощущалось своим. На ловкого бойца он, конечно же, не тянул. Однако всё компенсировалось неутомимостью, все сокрушающей, прямо-таки чудовищной силой и колоссальным количеством брони. Вот и за бороди чувствовалась постоянная инерция, но в принципе нормально, привыкали и не к такому. Немного освоившись с управлением, я пошёл на чёрную кляксу рогатой кавалерии ургов, отошедших от стен на расстояние, где их уже не доставал пульёмётный огонь. Я видел их, они видели меня. Не могли не видеть, не заметить шагающего 15-метрового боевого робота, не услышать его тяжёлую поступь смог бы только покойник. Чем больше сокращалось расстояние между мной и врагами, тем больше я ощущал это чужое искусственное тело. Встроенный в руки меч и щит, помимо этого в правом запястье был вмонтирован крупнокалиберный пулемет. В груди робота утоплены два огнемета и скорострельная автоматическая пушка. И артиллерия и пулемет использовали снаряды, приводимые в движение порохом. Судя по всему, Диги не только технологию создания кагиторов утратили, но и многое другое. Тем не менее, этого бортового арсенала мне должно хватить, чтобы разогнать кавалерию в любом количестве. Ве и сейчас я начну их убивать. А в ответ импу им противопоставить-то и нечего. Восходящие, наверное, смог бы, но и то не всякий. Им приближался к врагам словно декларация неотвратимой смерти. До моего слуха донеслись злобные вопли, но в них слышалась паника, тем чаще, чем ближе я к ним приближался. Я сконцентрировался на автопушке, и на экране дополненной реальности тут же появилось перекрестие прицела. В углу побежали данные о расстоянии, Картинка приблизилась, обрела точность. «Огонь!» — отдал мысленный приказ я. По телу им пораспространялась приятная вибрация. Это автопушка. Послушно изрыгнула очередь с отсечкой в три снаряда, так, как я и заказывал. Двадцатимиллиметровые разогнанные болванки пронеслись сквозь строй, калечая убивая Таура и их рогатых всадников. Животные трубно замычали, урги заорали, а я продолжил надвигаться на них, сгибая правую руку в локте. чтобы та встала в позицию для стрельбы. Когда начали молотить пареные зенитные пулемёты, урги бросились в сыпную. Но чётно. Сбежать от пули очень сложно. Спрятаться, укрыться это да, а перегнать ещё ни у кого не получилось. Мы косили их десятками и сотнями, производя опустошение в рядах врагов. В какой-то момент я понял, что отряд ургов рассеян и в беспорядке отступает. Хотя нет, это было уже паническое бегство. Жалко расходовать боезапас. сообщил я Импу. Непонятно, насколько нам за этот форт воевать. Давай попробуем ближнее оружие. В ответ на мои слова я почувствовал, как Имп задрожал. Не от страха и не внешне. Так передалось мне его эмоциональное состояние, что-то напоминавшее возбуждение и восторг. Хорошо, но телюк однодневка, прорычал металлический голос в моей голове. Давай покажем этим ургам, что такое настоящая необоримая сила. Невольно этот его восторг и упоение битвой передались мне. Громко говоритель оформился мысленный приказ в моей голове. Познайте ярость и боль, прокотал инфернальный голос импа над полем боя. Внезапно я чётко и ясно понял, что это не его, а наш голос. Познайте смерть, познайте месть, пославу рода. Меч выдвинулся из правой руки, и с удивительной точностью его лезвие попало под одного из садников. расплескав его кровавыми брызгами по белоснежному савану. Мы преследовали панически бегущих врагов. Они скакали во весь опор, а имп даже на бег не перешёл, просто нагонял их, бодро шагая по снегу. Урги в отчаянии метали в боевого робота стрелы и копья. Всё тщетно. Примитивное оружие отскакивало от прочной брони, не в силах оставить даже царапину. Несколько из врагов пытались влезть по скобам в кабину, но всё тщетно. На одного из них мы наступили ногой, перенеся на нём многотонный вес. Второй был ловок, словно бабуин, но мы его поймали рукой, подняв его к одному из визоров на шлеме, мы сжали трёхпалую клешню. Боยдившись, что враг после этого не выживет, мы бросили тело, превращённое в кровавый ком, с пятнадцатиметровой высоты вниз. Мы преследовали врагов до самого перевала. Большое их число разбежалось, но со многими мы расправились. Этот отряд ургов соберется вместе и станет боеспособным еще не скоро. Выжившие, выжившие будут рассказывать страшные истории о великом металлическом демоне, вселяя в сердца неприятелей панический ужас. Мы дали шанс роду Гриви. «Шанс?» — прорычал имп. «Шанс на что? На что это ты намекаешь, мотылек-однодневка?» «Я не намекаю. Род Гриви должен покинуть эти места». «Почему?» — агрессивно прорычала субличность. «Зачем?» Давай им противоставим нашу необоримую силу и низвергнем их. Нам не выстоять в одиночку против всей орды. Был, ты ещё не понял. Твои руки же от праведный, непобедимый меч возмездия. Эти рогатые твари нам не соперник. Я чувствовал, насколько вымотана человеческая составляющая нашей составной личности в то время, как субличность рвалась в бой. Это было неудивительно, ведь только во время битвы он и жил по-настоящему. Смотри, навел я один из оптических сенсоров на далёкий форт. Что это там происходит?